Глава третья. Совет. Возвращение заняло больше времени, чем рассчитывал Андрей. В какой-то момент реактор все же не выдержал нагрузки, и их просто выбросило из прыжка в неизвестной системе. К счастью, Рэм довольно быстро реанимировал старичка, и они продолжили путь. После этого Андрей окончательно убедился в том, что решение отправиться на поиски второго реактора было верным. Наконец, они вышли в открытый космос уже в системе материнской планеты Лайарискай. Капитан восседал в своем кресле. Рема не было в рубке управления. Тот почти сразу ушел заниматься расширением реакторного отсека и подготовкой второго реактора. Рем пытался объяснить суть работы, но Андрей решил, что борт-инженер куда лучше разбирается и попросил того не кидаться непонятными терминами. «Капитан, нас вызывает станция наблюдения». Раздался голос Ватсона. Андрей кивнул и коснулся панели на подлокотнике кресла, принимая вызов. На одном из экранов наблюдения сменилась картинка. Там появилась мордочка Скай, который или скорее которая с интересом рассматривала Андрея и Рубку. Слегка рыжая шерстка была ухоженной. Сама представительница расы была одета в рабочую униформу станции. Как когда-то рассказал Роба, будучи на колыбели, «Все так или иначе обязаны быть в традиционных одеяниях, тем самым отдавая дань планете и своей вере». На космос это правило не распространялось. Там чаще всего выбирали удобные комбинезоны или форму, хотя и традиционные одеяния не были редкостью. Тот же Роба почти всегда ходил в них. «Приветствую, капитан. Светлейший уже заждался вас. Он у храма. Поспешите, совет ожидает вас». Произнесла она на общем, стараясь говорить медленно, подбирая слова. Было видно, что она не так давно прошла курс лингвистики, и пока ей этот язык все еще чужд. Андрей кивнул. «Спасибо. Немедленно отправлюсь к храму». Самка Скай дернула мордочкой и отключилась. Тоже своеобразный кивок. «Ватсон». «Да, капитан». «Доставишь перун в доки сам? Я на боте колыбели, чтобы точно успеть к встрече». «Конечно, капитан». «Передаю управление». Андрей поднялся и направился к лифту.